Глава 15. Мы не знаем, куда делась Сира, сказала Алена Болгарова. Она не прогульщица, отличница, дополнила Юлия Южина. Вот мать у нее. Девушка замолчала. Продолжайте, пожалуйста, попросил я. Что не так со Светланой Игоревной. На всю голову больная, поставила Алена, диагноз матери-подруги. Почему вы так думаете? На месте Ирки. — Я давно бы от такой тетки удрала, — высказалась Юля. — Ага, — согласилась Алена. — Светлана на дочь всю работу по дому свалила. — Не любит она ее, — прибавила Юлия. — Деддомовка. — Давным-давно, в классе, наверное, третьем, может, во втором, нам задали сделать доклад на тему «Моя семья». Надо было найти фото бабушек и дедушек. Или, если они живы, сделать самим снимки, рассказать, кто твои предки уточнила Алена. Все притащили нужное, доклад написали, а Ирка пришла с пустыми руками. Серафима Львовна удивилась. «Веселова и в школе была отличницей», — вставила Юлия. «Только пятерки у нее были, а тут задание не выполнила». Симка ее к доске позвала, спрашивает. «Веселова, у тебя что, ни дедушек, ни бабушек нет?» «Ира, ей нет». Серафима рассмеялась. «Твоих родителей в капусте нашли?» «Хоть про отца и мать тогда расскажи!» «И получился Симкин позор!» — воскликнула Юля. Иришка училки спокойно ответила. «Папы у меня нет. Где он? Кем работает?» Мама никогда об этом не рассказывала. Ее саму воспитывали в детском доме. Новорожденную мою мамочку положили на крыльцо интерната. Завернули в газету. Она могла замерзнуть, но повезло. Заведующая на работу пришла. Забрала младенца. Родители ее не нашли поэтому я о них ничего не знаю. Но думаю, что мой дед и бабка не самые хорошие и добрые люди. Ну да ладно, главное другое. Мама моя всего сама добилась, никто ей не помогал. Сейчас у нее большое швейное производство. Жаль, что мужа нет. Горжусь своей мамой. Из деддомовки она сумела высоко подняться без чьей-либо помощи. И на место села. В классе тишина ледяная воцарилась. Первым Гоша Артемьев встал. — Серафима Львовна, давайте не будем посвящать урок нашим семьям. Я задание выполнил, доклад написал, но сейчас назад его заберу. Он подошел к столу, где Симка сидела, свою тетрадь схватил, разорвал, в корзину бросил и сел. И мы все так же поступили. Училка нас раньше времени на перемену отпустила. Когда следующий урок начался, Серафима пришла с большим пакетом, сказала. — Хочу извиниться перед дырой, Не знала ничего о ее маме кроме того, что она достойная женщина, пример для многих. «Ирочка, прости меня, пожалуйста, не хотела причинить тебе боль». Веселова к ней подбежала, обняла. «Я не злюсь, я люблю вас». Серафима достала из сумки коробки с пирожными, лимонад, стаканы бумажные и улыбнулась. «Угощайтесь, и давайте вместо занятий сейчас просто поговорим. Я у вас недавно преподаю, ничего о вас не знаю. У кого есть собака, кошка?» Серафиму после этого все полюбили. Я к ней до сих пор за советом бегаю. Не каждый педагог способен извиниться перед учеником. Я сменил тему беседы. — Похоже, вы хорошо знаете Светлану Игоревну. — Нет, — одновременно ответили девушки, и Юля добавила. — Ей наши визиты не нравились. — Ага, — согласилась Алена. — Она нас не прогоняла, но так себя вела, что мы сами уходили. Квартира у Веселовых большая, мы у Иришки в комнате сидели, никому не мешали, болтали. Если чай пили, то посуду убирали, обувь уличную снимали, по всей квартире не разгуливали. В спальню к Светлане Игоревне никогда не заглядывали, ничего там не трогали. Она возвращалась с работы, кричала, «Ирка, ты где?» Понятно, мы тоже выходили. Тетка на нас глядела, восклицала, «А, и вы тут!» Можно подумать, она чужую обувь и куртки на вешалке не видела. Такую морду корчила, ну прямо как воды из унитаза попила. Кому такое понравится? Ну и начали мы встречаться где угодно, только не у Иры. Она странная какая-то стала в последнее время, вдруг сказала Алена. Светлана Игоревна? уточнил я. Нет, Ира. В чем это проявлялось? насторожился я. Как-то раз мы пошли в кафешку. Затараторила Болгарова. Когда всю жизнь дружишь с человеком, Хорошо узнаешь его привычки. Иришка от молока прямо переворачивалась. Йогурт она еще могла съесть, но только если так есть охота, что сил нет. В кафе, где мы сидели, шикарно молочный коктейль делают. Мы с Юлькой специально на полчаса раньше прибежали, чтобы его выпить, пока Ира не видит. — А теперь угадайте, кого мы увидели, когда вошли? — рассмеялась Южина. — Иру. Она в углу сидела и... — Коктейль пила. — захихикала Болгарова. — Мы к ней подсели, говорим. — Ты же молоко ненавидишь? У Веселовой глаза забегали. Она сказала, думала, он гадкий, а вчера случайно попробовала. Очень даже вкусный. — Как вам такое? — С возрастом могут измениться вкусовые пристрастия. — Улыбнулся я. Но не за один же день заморгала Болгарова. А еще она Юлю назвала Олей. Подошла к ней и говорит. — Олечка! У тебя лишние ручки с собой нет? Я так удивилась, кивнула Южина. Ответила, сейчас дам, только я не Оля, а Юля. Ирка глаза округлила. Я тебя так и назвала. И пошутить решила. Если хочешь, можешь обзывать меня квадропупой. Я не обижусь. И тут в истерике зашлась. Я никогда имена не путаю. Хорошо, что все почти разбежались. В аудитории только мы и Андрюшка Плетнев остались. Он удивился вот ты заболела? Чего вопишь? Я тоже слышал, как ты Юлю Олей назвала. Она замолчала, вышла в коридор. Мы решили не трогать ее. У каждой может случиться плохой день. Мы ей позвонили вечером, но она не ответила. Думали по домашнему телефону поговорить, а ответила ее мать. Не трезвоньте, Ирина заболела, грипп, и отсоединилась. Мы не волновались, мамаша могла отобрать у нее телефон. Юлия в упор посмотрела на меня. «Вы знаете, что с Иришей? Поэтому сейчас с нами беседуете?» В больницах Москвы и Подмосковья ее нет. Начал я успокаивать девушек. Билеты на самолет, поезд и междугородный автобус на имя Ирины Веселовой не приобретались. «Можно уехать на машине», — резонно заметила Болгарова. «Ну или что-то плохое случилось». «Нет, нет», — зашептала Южина. «Мы проверили морги, вашей подруги там нет», — сказал я. Начиная со дня пропажи Ирины, в Москве и Подмосковье найдено несколько человек, потерявших память. Все они люди пенсионного возраста. Может, у вас есть предположение, куда и с кем могла отправиться Ира? Девушки переглянулись. «Точно не знаем», — ответила Болгарова. «Но...» — повисла пауза. «Пожалуйста, не молчите» попросил я. Она за неделю до пропажи странная стала, — зашептала Алена. — Про коктейль мы уже рассказывали. Она реально на молоко даже смотреть не могла, а тут пришла пораньше в кафешку, чтобы коктейлем побаловаться. Имя Юльки перепутала. И парень... Ну, наверное, это ее секрет. — Рассказывайте, — велел я. Девушка пропала. — В таком случае не до секретов? Южина начала накручивать на палец прядь волос. «У меня есть Леня, у Алены Игорь, но замуж пока не собираемся. Мы с Ленькой часто ругаемся. Мне его жадность не нравится, а он меня называет фуфышницей». «Кем?» — не понял я. «Фуфышницей», — повторила Юля. «Деньги всегда расфуфыкиваю, а их надо откладывать. Зануда он, короче». «Ну, мне тоже не особо повезло» разоткровенничалась Алена. Игорь сначала милый был, а потом... Не хочу рассказывать. Юлька надеется Леню перевоспитать, а я своего даже видеть не хочу. Так вот, мы с Юлей все-все про своих мужиков и Ришки рассказывали, а она делала вид, что одна одинешенька. «Делала вид?» — переспросил я. «На самом деле у Веселовой был кавалер?» «Ага», — вздохнула Болгарова. «Да еще какой! Красавец!» А Ирка нам о нем даже не намекнула. Мы все пытались знакомить ее с разными парнями. Она всегда отказывалась. Говорила, не хочу, как мама, остаться одна с ребенком. Всю жизнь его потом в зубах тащить, себе даже конфеток не купить. Если соберусь когда-нибудь замуж, то не раньше 35 лет, пока все сама себе не куплю. Она права, тихо произнесла Юлия. Если в браке приобрести, например, квартиру, то в случае развода ее придется делить а имущество, купленное до брака, нельзя разбить. Что у тебя до штампа в паспорте появилось, то и останется. У Иры четкий план был. До получения диплома о высшем образовании она живет дома, пашет на мамашку, служит ей домработницей, откладывает деньги. Потом устраивается на работу, берет в ипотеку двушку, начинает пахать. К 30 годам у нее свое жилье, автомобиль, может, еще и избушка в Подмосковье. А ближе к 40 она замуж выйдет. Надо же попробовать, что это такое, — объяснила Юля. Если вечной любви не случится, Ирка ничего не потеряет, все ее с ней останется. Весьма предусмотрительно, — вздохнул я, удивляясь про себя прагматичности молодого поколения. Квартира, машина, а где любовь? Словно услышав мои мысли, Алена сказала. Любовь приходит и уходит, а кушать хочется всегда, и Ирка ничего нам про своего блондина Не рассказала. Заболела она, значит, продолжила южина. Мать ее на нас волком огрызается. Сами мы больше домой веселовой не звоним. Ждем от нее вестей. Пошла я поздно вечером в круглосуточный магазин у метро. Мама просила хлеба купить, а я днем забыла. Время десять, но у выхода из подземки народу много, не стоит бояться. Иду спокойно и вижу Ирку. С виду она здоровее меня. В новой куртке. Подходит к мужчине взрослому. Он ее целует в щеку, берет у нее сумку типа спортивной и ведет к машине. Новая, дорогая тачка. Дверь открыл, сумку на заднее сиденье поставил. Ира впереди села. И все, умчались. Больше мы ее не видели. Ждем, когда отболеет, с нами свяжется. Фигня какая-то. Подвела черту под разговором Алена. Мужчину вы не знаете? На всякий случай... — уточнил я. — Впервые увидела, — ответила Юлия. — На бедного вообще не похож. Тачку можно на прокат взять, у приятеля одолжить. Но у него и одежда, и обувь не копеечные. И волосы он не в парикмахерской на рынке подстриг. И вообще, человека с большими деньгами за три километра видно. — Мы ей доверяли, — заморгала Алена. — Она про нас все знала. — А сама такого парня скрывала, — воскликнула Юлия. Наверное, думала, увидим его и отбить захотим. Кто сам увести мужика способен, тот о других также думает. В общем, мы не беспокоимся. Ирке надоело у матери домработницей служить. Она нашла себе богатого и ушла к нему. «Вы тоже не нервничайте», — сказала Алена. «И не сердитесь на нас. Сначала не хотели вам ничего рассказывать, врали, что ничего не знаем. У Иры все отлично» она от своей бешеной и злой мамаши удрала к богатому и красивому не ищите ее она в шоколаде